Под яблоней стояла платина. Лицо ее было из холода и света. Руки же, напротив, были теплыми, почти горячими, как у чекиста, греясь под ее руками, подумал ли он, горячие руки, холодное сердце, или наоборот, холодные руки, горячее сердце. Наверное, сначала горячее, потому что в чужой крови а как самого пристукнут — холодные. Какие-то были необязательные рассуждения. Леон обнимал под яблоней платину. В холодной, как вселенная, свободе не находилось места похоти, и платина ни о чем таком не помышляла. Они стояли, обнявшись в ночи, и не говорили друг другу ни слова. Леон подумал, хорошо бы их сейчас увидели милиционеры, но никто не мог сейчас их видеть. Только Господь Бог. «Ты все-таки возьми». Платина сунула Леону в ладонь свернутую записку. «Пригодится». «Молитва?» — спросил Леон. «Не совсем», — покачала головой платина. Леон подставил ладонь с запиской, под льющейся, словно душ, сквозь ветви яблони, лунный свет. «Действительно, не записка, не молитва, а проклятые франки!» «Зачем?» — устало спросил Леон. «Умоляю, возьми, ради меня!» «Ради тебя?» «Ради меня», — повторила Платина, — «я здесь нищая, у меня ничего больше нет». Платина стояла спиной к клеткам и не могла видеть. Леон стоял лицом и видел. Из крайней выпрыгнула крольчиха и, пометавшись зигзагами по траве, исчезла в ночи. Леон знал эту легкую, чистенькую, как бы выточенную из серого меха крольчиху. Дядя Петя собирался сдать ее на мясо первой. Она два раза пожирала собственных крольчат. Вечернее солнце золотило дорогу. Это было невероятно, но на лугах нет-нет да появлялись пасущиеся стада. Коровы были не как из концлагеря, не в присохшем навозе, как в черных латах, а упитанные и чистые. Непривычно высок был процент каменных красивых домов с палисадниками. Редкие увиденные люди были не зверские пьяны, степенны и даже прилично не в ватнике, а в куртке, а то и в плащи, одеты, как будто не по России ехали или по России, в которой не случилось Великой Октябрьской социалистической революции. Спавшимся от неминуемой смерти неминуемо является желание выпить, Есть ни с чем не сравнимая радость в обновлении страшных воспоминаний в комфортной подводочку, когда уже ничто не угрожает обстановке. тоскливым взглядом, какие бросал эпоксид на сельские магазины, Леон догадался, что в загашнике у них выпить нет. Вероятно, Лени не приходило в голову, что на свете существуют автострады, где невозможно приобрести спиртное, даже за свободно конвертируемые дензнаки, какими являлись немецкие марки. Сейчас скатили именно по такой автостраде. Эпоксид сердито пытался объяснить это Лени с помощью разрозненных английских, немецких, испанских, но главным образом русских слов. Лейни вроде бы понимала, но произносила в ответ какие-то глупости, вроде «ресторант», «найт-шоп», «супермаркет». Эпоксид махнул рукой. Россия вокруг хоть и была с человеческим лицом, но все же не настолько с человеческим, чтобы запросто притормозить у продовольственного, да и взять водки или вина. «А ну как чудо-юдо!» Коммерческий коньячишка по полтораста. Остановил машину эпоксид возле длинного одноэтажного здания с буквами на крыше «Продмак», вызывающе распахнувшего двери навстречу входящим. Нет, сразу обрезала продавщица. Ни по коммерческой, ни по талонам. Две недели уже без торговли. Московская область машины не пропускает. «А за доллары?» — распахнул бумажник эпоксид. «И за доллары!» — с тоской вздохнула продавщица, продемонстрировав тем самым, что имеют, имеют в российской глубинке представление о долларах. «Поищи!» — посоветовал эпоксид. «Смерть как хочется!» «Пять зеленых!» — за водяру. «Да говорю же вам, нет!» — всхлипнула продавщица. «Воистину...» несчастная не обманывала. Некоторое время ехали в молчании. Нелидова 102 километра, возвестил ободранный синий щит. Не судьба, вцепился как утопающий в круг в руль эпоксид. Есть в сумке одеколон, но не будем же мы одеколон. Спустя, однако, некоторое время мысль эта уже не казалась эпоксиду дикой и неосуществимой. Во удивица, покосился на лени. Она хихикнул, не знает, что можно потреблять одеколончик. — Не Лидова, там и возьмем в гостинице. Потерпим? Как назло, дорога пошла такими ухабами и ямищами, что даже не жалевшему чужую машину эпоксиду пришлось снизить скорость до 30 километров. Водитель, внимание! Ремонт дорожного полотна КМ 312-362 возвестил другой покосившийся щит. И уходящие к горизонту верблюжьи горы песка и гравия Вдоль осевой. Пятьдесят километров, с ума сойти. Уронил буйную голову на руль эпоксид. Леон вдруг вспомнил, что в рюкзаке, помимо банки меда, имеется бутылочка самогона. Он еще заботливо разделил стеклянные емкости рубашкой, чтобы не стукались. Темную бутылчонку. С застарелой фиолетовой этикеткой лесная ягода Леон усунул малиновый, лоснящийся, как сваренный рак Гена, что батька с маткой помянули брата. Леон забыл про самогон, потому что сам тогда был не тверд ногами и памятью. А сейчас вспомнил батька с маткой найдут, чем помянуть братана. «У меня есть», — сказал Леон, — «только можно ли тебе за рулем?» «Мне весело обиделся Эпоксид. Я всю Европу проехал от португальской границы. Шесть стран, включая великое герцогство Люксембург. Мне нельзя, но даешь, Леонтьев». Леон решил, что пришло время поинтересоваться, почему Эпоксид проехал всю Европу от португальской границы вместе с Лени. Кто ему это... Лени, куда и зачем они едут. Но эпоксид так быстро свернул сначала на проселочную, а с проселочной на лужайку, что ли он не успел. Над лужайкой, над подсыхающими стогами плыл смешанный запах влажного травяного тлена и сухих цветов. Лени выбралась из машины, Зажмурилось набьющее в глаза вечернее солнце, нестесненно, со сладким стоном потянулось, как львица или пума. Эпоксид извлек из багажника раскладной столик, в момент заставил изысканной едой, жестяными банками с апельсиновой водой и кока-колой. Сыскалось место и для трех походных стаканчиков. Они Приглашающе посверкивали на солнце. Лесная ягода мощным барманским ударом ладонью под нищу вышиб вон пробку из бутылки эпоксид. Она улетела далеко. Леон догадался, что эпоксид полон решимости за раз покончить с самогоном. «Боже мой! Какое благородство!» — поднес к носу бутылку эпоксид — Похоже, первач. Ну, поехали. Жадно опрокинул под бессмертные гагаринские слова стаканчик и тут же снова налил. Леон, свой только ополовинил, присосался к банке с апельсиновой водой. Лени. Вознамерилась пить семидесятиградусный, не иначе первач, по-европейски, маленькими глотками, так сказать, смакуя. Она как-то на глазах одеревенела, роботизировалась. Допила до дна, поставила стаканчик на стол, схватилась руками за горло, как будто гладкое, ухоженное немецкое ее горло сжимали волосатые в золотых перстнях пальцы, Хачиков. Леон плеснул Лене в стакан, шипящий апельсиновый. Она запила, перевела дух, пришла в себя. После чего вдруг покраснела и залоснилась, совсем как Гена на утренних поминках по дяде Пете. Леон перевел взгляд на эпоксида. Тот от души, но не вполне подружески забавлялся. Леон посмотрелся в боковое, влепленное в пластмассу и резину машинное зеркальце, которое в Москве непременно оторвут. Он не лоснился. «Самогон превращает в вареных раков людей в возрасте», — догадался Леон. «Кто помоложе, те держатся». «Необязательность...» если не сказать неуместность данного наблюдения, свидетельствовала еще об одной особенности самогона — резко снижать умственный уровень пьющего, уже независимо от возраста. По второй голосом счастливого человека осведомился Эпоксид. «Как, Лени, первая, колом или соколом?» «Ничего лучше, не пил». Леон решил вторую пропустить. Сделавшееся в один цвет с пролетарским знаменем Лени — тоже. Эпоксид, красиво, с отставленным локтем, как Николка в спектакле «Дни турбиных», выпил в гордом одиночестве. Леонтьев захрустел крохотным, пупырчатым, выловленным из плоской стеклянной банки огурцом. «Я тебя не из-за того, что в одной школе вспомнил. Я же с твоими родителями в одной конторе работаю!» Ошарашил дикой, нелепой новостью. «Как так?» — тупо спросил Леон. «А вот так!» — заржал эпоксид. «Через плечо. В малом предприятии желание». «Желание?» — с отвращением переспросил Леон. Вероятно, это было гнусное малое предприятие, не менее гнусное, чем малое предприятие «Дюймовочка», про которое Леон читал в районной Кунинской газете. Это малое предприятие под видом фотомоделей отбирало по городам и весям России девушек ростом не выше 150 сантиметров, Да и продавала их за доллары в притоны, публичные дома, а также отдельным иностранным извращенцам, охочим до да малорослых. Большинство дюймовочек знали, что их ожидает. А вот подишь ты, где только в Порхове, Шимске, Лакне или Новосокольниках не объявлялся конкурс. Не было отбоя от готовых на все недокормленных дюймовочек. У малого предприятия были все шансы превратиться в большое. При нынешней кормежке подрастающее поколение обещало вырасти поколением дюймовочек и мальчиков с пальчик, в лучшем случае. Само по себе слово «желание» было вполне нейтральным, но в сочетании с «малое предприятие» Не лучшее, определенно не лучшее желание клиентов исполняла эта контора. Теперь ли он мог не спрашивать эпоксида, чего это он едет с Лени в ее машине от португальской границы? Все и так было ясно. Красная, распаренная, сошедшая с тормозов немолодая Лени, Лезла под рубашку вчерашнего школьника Эпоксида, гладила его накаченные в другом малом предприятии бородино мышцы и бицепсы. Эпоксид снисходительно похлопывал забывшую стыд лени по заднице. Такой вот у нас организовался кооперативчик. Налил себе третью. Развесистое древо услуг, как баобаб. «Штаб-квартира в нашем доме. Берем на работу всех оставшихся за бортом новой жизни, несчастных и одиноких, в том числе марксистов-ленинцев», — подмигнул Леону. «Давай, давай, Леонтьев, разливай, я один не буду». Леон долил себе, наполнил стаканчик Лени. Она не возражала. «На какой же ветке бау-баба мои родители?» — спросил Леон. «Естественно, не на моей», — ответил эпоксид. Староваты, хотя мамка у тебя еще...» «За прекрасных дам!» «За шенефрау!» Зажмурившись от наслаждения, выпил. «Там у нас, как при коммунизме, от каждого по способностям, каждому по труду, всяк сверчок знай свой шесток, твоя мать в группе очередь». «Очередь? Какая очередь?» Леон проглотил самогон как воду. До того удивительным было то, что говорил Эпоксид. «Вот такая!» — показал от плеча Эпоксид. «Нет у нас в стране очередей, да? За других стоит в очереди. Неужели непонятно?» «За водкой?» — ужаснулся Леон. «За водкой стоит мразь, отребья!» — поморщился Эпоксид. «Водку нам привозят ящиками прямо с завода «Кристалл». «Твоя мамаша стоит за долларами в банке». «Оплата почасовая». «Два часа — доллар». «Шесть часов — три доллара». «Я уезжал, ее поставили за мначем дневной смены». «А есть из... ночная?» От самогона и волнения язык у Леона стал заплетаться. «А ты думал, за долларами только днем стоят?» — подивился его наивности Эпоксид. — Круглосуточно, но в ночных сменах у нас женщин нет. — Там же дерутся, — пробормотал Леон. — Мамаш не обидет, успокоил Эпоксид. — Там все поделено между нашей и еще двумя конторами. Бьют сволочь, которая лезет сама стоять, не отстегивает. — А отец, значит, в ночную? — Леону было не отделаться от ощущения, что он уехал на летние каникулы из одной страны, а возвращается после летних каникул совсем в другую. В новой стране пути марксизма, ленинизма и хлеба насущного разминулись. Одной частью сознания Леон понимал это справедливо. Другая же часть протестовала. Отец Доктор философских наук, которого лично знают и высоко ценят Фидель Кастро и Жорж Марше, стоит в ночную смену в очереди на обмен долларов за посторонних людей. Воистину, революция пожирала лучших своих детей. Худших, продажных, лживых, корыстолюбивых от чего-то не пожирала. Бачка не в очереди». После третий эпоксид оттаял душой, Дружески приобнял Леона, Как бы говоря ему, «Все в жизни тлен, суета, Кроме таких вот редких светлых мгновений, Когда сухо, тепло, Есть что выпить, чем закусить, И нет между людьми вражды, Неважно, коммунисты они или предприниматели, Немцы или русские». «Батька в автосервисе». «Где-где?» Леон подумал, что ослышался. «Отец, не умеющий привернуть гайку к болту, ненавидящий и боящийся автосервиса, в автосервисе?» «Он не разбирается в технике». «Зато хорошо рисует», — странно возразил Эпоксид. «Отец действительно умел рисовать. В молодости учился в художественном училище» но не доучился, ушел инструктором в райком комсомола. «Красит кузова?» «Да, можно сказать». «Нехотя», — ответил эпоксид. «Перекрашивает ворованные машины?» — в ужасе прошептал Леон. «Да нет же», — досадливо вздохнул эпоксид. «Наше предприятие ремонтом и покраской кузовов не занимается». Ты сам сказал, в автосервисе. Леон чувствовал, если бы не самогон из его рюкзачка, эпоксид давно бы послал его куда подальше. Так называется. Там другой автосервис. Сейчас же машины, как с цепи, крадут. Особенно новые. У кого гаража нет, смерть хоть не покупай. Ну а продают же еще по спискам, по лимитам в магазинах отгружает что-то в вас, люди к нам новые пригоняют, а твой батька и еще там ребятишки делают изновья старье, чтобы никакая сволочь не польстилась». «Это как?» Леон заметил, что Елене заинтересовалась. Наморщив, гладкий лоб вслушивалась в речь эпоксида, кивала, отмечая знакомые слова. «Варум?» — вдруг спросила Лени. «Варум, варум!» — разозлился Эпоксид. «Она, ладно!» — махнул рукой на Лену. «Ты-то что, Леонтьев, из себя девочку строишь?» «Не знаешь, как новые машины превращают в старые?» «Не знаю», — честно признался Леон. «Словно не лето, а год в деревне сидел», — усмехнулся Эпоксид. «Отстал от жизни». Леон не возражал, в чем-то он действительно отстал, а в чем-то забежал вперед. Скажем, в тревоге о судьбе кроликов. Только два воспользовались шансом. Остальные остались в клетках. Утром, как только трава просушилась от росы, Леон нарвал травы, накормил кроликов. Он смотрел на них убирающих стебли, как прямые спагетти, и странная мысль явилась ему. Леон изумился, чеканный, как Пифагорово геометрическое правило словесной формулировки мысли «обречены все», но в первую очередь тот, кто не воспользовался шансом, остался в клетке, когда можно было уйти». Через час Леонова правило получило блистательное доказательство. Два гусеничных, каких здесь отродясь не видывали и каким только и было по силам прорваться сквозь здешнее бездорожье, тягача амфибии с прицепленными к ним огромными товарными вагонами на колесах промчались, расшвыривая землю по тихим, богоспасаемым зайцам, Пору было креститься, не иначе, как высадились марсиане или эстонская морская пехота оккупировала Кунинский район. Сердце Леона сжалось в недобром предчувствии. «Эй, парень!» — рявкнул один из кабины тягача. «Где здесь, язви его в душу, фермер Леонтьев? Вагоны ему привезли, а он, падла, не встречает, не радуется». «Вообще-то он здесь, но сейчас это...» Леон подумал, что бедной дяди Петиной душе невыносимо видеть вагоны, которые он так ждал живой. «Завтра привезут трактор с Минского завода», — решил Леон. «Здесь, но в отъезде», — глупо сказал Леон. «Он не знал, что вы сегодня приедете». «В отъезде, твою мать!» — огорчился Шоферюга. «Куда вагоны ставить? Кто будет расплачиваться?» «Он на похоронах», — сказал святую правду Леон. «Я за него». Всю свою жизнь дядя Петя был не кредитоспособен. Леону не захотелось валить на него, вернее, на неотлетевшую его душу, еще один долг. Свалить который, кстати, было легче легкого». Мужики бы выматерились, да и укатили, расшвыривая грязь гусеницами на тягачах-амфибиях. Что поимеешь с мертвого? Но Леону хотелось, чтобы дяди Петина душа отлетела чистой и не задолжавшей. Хоть и крутой была цена — окончательное разорение хозяйства, в которое дядя Петя вложил бедную свою душу. «Ты...» С подозрением посмотрел на Леона Шоферюга, пожал плечами. — Тогда говори, где ставить, расписывайся в накладных, готовь деньги и продукт. Леон знал, где. Дядя Петя показывал ему лук у озера, который собирался, когда овцы и бараны подрастут, обнести оградой. Вагоны установили дверями к озеру. Дядя Петя рассчитал, чтобы вонь не несло на деревню».